166. Март. 31. Хорошо также осознать и свои собственные ограничения, от возможностей, лежащих перед Духом и действительного состоянием расстояния большое. Ученик знает, что те или иные достижения возможны, но возможность эта ища совсем не означает овладение ими. Разрыв между тем, что хочет ученик и что он представляет собой в данный момент, заполняется действиями, ведущими его к цели, его желаниям и устремлениям. Можно видеть на расстоянии, но ученик ещё не видит центр третьего глаза Инь-Нё-Джокса. Раньше время не разбудить центр нельзя. Остается лишь внимательно и зорко следить за тем, как постепенно прозрения и тонкие начинают, уже давно начали поступать через этот центр. Огни, звезды, цвета, лица, картины и виды, мелькающие при открытых и закрытых глазах — все это предвестники пробуждения центров и в данном случае третьего глаза. При утончении восприятия полезно дать себе отчет в своих ощущениях. Например, почувствовать излучение тёплой или холодной ауры соседа или характер пространственной ноты. Для наблюдения над собой открывается широкое поле. Жизнь любит, чтобы её наблюдали и учились на ней. Зоркость нужна во всём. Человек, проживший жизнь в одурлионной пассивности, уходит с не наполненной чашей. И можно сказать тогда, что жизнь прожита без смысла. Считаю, нужно указать, что сознательное желание видеть открывает много новых и неожиданных подробностей. Жизнь становится богаче и интересней. Не остаётся времени насициться с собой и своими переживаниями. Самасть не любит утруждать себя наблюдениями над жизнью. Соприкасаясь с людьми и жизнью, можно просто погрузиться в изучение её, позабыв о себе. Каждое внимательное наблюдение требует отрешения от себя. Человек, наполненный собою и своими переживаниями, глух и слеп к окружающему. Ибо ничего не видит и не слышит, ибо всецело занят собою. Книга жизни закрыта для этих глухих слепцов. Наблюдение над жизнью возможно, когда астральные и ментальные оболочки приведены в состояние относительного спокойствия, так чтобы движения в них не мешали процессу. При полном отрешении от себя глаз становится особенно зорким. Но люди яро заняты лишь собою, и потому не слышат и не видят. Практическое ценное самоотрешение или самоотречение становится совершенно очевидным. Это же можно сказать и относительно всякой работы. Когда работник всецело поглощён интересной работой, он забывает о себе в ней. И тогда труд особенно продуктивен и плодоносен. Такой самоотверженный от себя труд мы называем трудом светоносным или сияющим. Аура работника начинает светиться, и центры напряжены. Напряжённость самоотрешённого труда есть кратчайший путь к раскрытию центров. Жизненный тонус организма повышается, и свет ауры труженика возрастает в силе своей. Лежи боки, лентяи и т unяцы есть нарушители закона жизни. Их можно назвать людьми, которые яростно обкрадывают самих себя. Коротко будет их довольство, ибо убивая в себе огонь жизни, обрекают себя на беспросветное прозябание в меритонках. Нам с ними не попути. Мы любим тружеников добрых.